И снова Гарт и Рена ответили хором, «Дать нам муми Так вы же будете множить тьму! Вы будете создавать людей, темницу для света! Это невозможно! Невозможно! Невозможно!» Он вскочил, запрыгал по комнате и так, прыгая, исчез в глубине дома. Минут через пять он вошел, медленно передвигая ногами, и сообщил, «Я нашел решение!» Он посмотрел хитро. Для начала сообщу, что мумий у меня нет. Но, — начал Гарт, — мумий находится в тайнике. — Где тайник? — строго спросила Иерана. Бернар прошелся по комнате, старательно изображая важность. — В чем состоит мое решение? — он поднял вверх указательный палец. — Если я скажу вам, где тайник, помогу тем, кто множит тьму. Не дам мумий... — Погибну! — Бернард расхотался Мое решение состоит в том, что я задам вам загадку. Видимо, в этом доме гарду и Гардуэра удобно было выражать свои эмоции хором, и они хором воскликнули. — Что? Да-да-да! — затратарил Бернард. — Решено! Загадку угадаете, найдете муми. Но я вам ее не отдал. Просто загадку загадал, и все — А есть не угадаем, — спросил гард А вы уж постарайтесь, — снова улыбнулся Бернар. — Я ж разве и когда отказывался помочь Фламелю. — Да никогда и не отказывался. Итак, слушайте внимательно. муми находится в тайнике. — Где тайник? — Ира с трудом сдерживала гнев. — Так это же есть загадка, — обрадовался Бернар. — Когда старый хозяин мира... Желая пуще всего напомнить о себе, придет к новому хозяину, он точно укажет, где тайник. Понятно? Простая загадка, правда? Старый хозяин мира, желая пуще всего напомнить о себе, придет к новому и все укажет. В глазах Бернера не было ни злобы, ни ехитства, ни радости, только мольба, разгадайте, пожалуйста. «Разгадайте загадку! Это ведь нетрудно!» — кричал его взгляд. Ирена подошла к Бернару и, глядя ему прямо в глаза, спросила. «Послушайте, господин Бернар, вы ведь убеждены, что тело тела души. Тюрьма света, не так ли?» «Так, так!» — радостно завопил Бернар. чего ж вы сами боитесь умереть? Ведь, умерев, вы бы увеличили количество света в этом мире» бернар некоторое время молча смотрел на эрену он закричал все все все я очень занят научными исследованиями все вон из моего дома иначе потому слуг выгнать вас слуги бернар захлонул ладоши в ту же секунду в комнат вошли пять мальчиков держа в руках маленькие луки и копья вид слуги имели довольно испуганный драться с детьми гард никогда не умел Да и зачем? Ясно ведь, что больше ничего от этого психа не добьются. Выйдя из дома, Гарта и Рена обернулись. На пороге дома стояла белокурая девочка и махала им рукой. Гарта и рана отвернулись, не до сантиментов сейчас. Надо найти тихое место, сесть и спокойно постараться отгадать загадку. Глава четвертая. Может, пойдем к Ламелю лу мик разгадает предложила ирена и как показалось комисссу посмотрела иронично предложение надо сказать было разумное но вот этот взгляд